Вскоре эми обзавелась книжечкой для записи визитов и регулярно выезжала в карете, навещая леди Бладайр, жену генерал-майора Сэра Роджера Бладайра, кавалера ордена Бани, службы бенгальской армии, леди Хафф, жену Сэра Хаффа, бомбейского генерала, миссис Пайс, супругу директора Пайса и так далее. Мы быстро привыкаем к жизненным переменам. Карету ежедневно подавали на Гилл Спайс-стрит, Мальчик с пуговицами вскакивал на козлы и соскакивал с них, разнося визитные карточки Эмми и Джоза. В определенные часы Эмми и Карета появлялись у клуба, чтобы захватить Джоза и увести его подышать воздухом. Или же, усадив в экипаж старика Седли, Эмилия возила его покататься по Риджент-парку. Собственная горничная, коляска, книжка для записывания визитов и паш в пуговицах. Всё это вскоре стало для Эмилии так же привычно, как раньше бедности и скука бромптонской жизни. Она приспособилась ко всему этому, как приспособлялась раньше к другому. Если бы судьба определила ей быть герцогиней, она исполнила бы и этот долг. Дамы, составлявшие общество Джоза, единогласно постановили, что Эмилия довольно приятная молодая особа. Ничего особенного в ней нет, но она мила и всё такое. Мужчинам, как и всегда, нравилась бесхитростная приветливость Эмилии и её простые, но изящные манеры. Галантные индийские щёголи, проводившие в Англии отпуск, невероятные щёголи, обвешанные цепочками, усачи, разъезжающие в бешеном чащехсы кэбах, завсегдатые театров, обитатели вестэндских отелей, восторгались миссис Осборн, охотно отвешивали поклоны её карете в парке, и бывали рады чести нанести Эмилии утренний визит. Сам лейб-гвардеец Суонки, этот опасный молодой человек, величайший франк во всей индийской армии, ныне пребывающий в отпуску, был однажды застигнут майором добином Тет-А-Тет с Эмилией, который он с большим юмором и красноречием описывал охоту на кабанов. После этого он долго рассказывал об одном треклятном офицере, вечно торчащем в доме, таком длинном, тощем, пожилом чудаке, при котором человеку просто невозможно поговорить. Обладая майор хотя бы немного большим тщеславием, он, наверное, преревновал бы Эмилию к такому опасному молодому франту, как этот обворожительный бенгальский капитан. Но Добин был слишком прост и благороден, чтобы хоть сколько-нибудь сомневаться в Эмилии. Он радовался, что молодые люди оказывают ей внимание, что все восхищаются ею ведь почти с самого её замужества её обижали и не умели ценить. Майор с удовольствием видел, как ласковое обращение выявляло всё лучшее, что было в Эмилии, и как она расцвела с тех пор, как ей стало легче житься. Все, кто ценил Эмилию, отдавали должное здравому суждению майора. Если только о человеке, ослеплённом любовью, вообще можно сказать, что он способен на здравые суждения». После того, как Джосс был представлен ко двору, куда он, можете в том не сомневаться, отправился как истый верноподданный, предварительно показавшись в полном придворном костюме в клубе, куда Добин заехал за ним в потёртом старом мундире. Наш чиновник, всегда-то бывший заядлым роялистом и сторонником Георга IV, стал таким ревностным Тори и таким столпом государства, что решил обязательно взять с собою и Эмилию на один из дворцовых приёмов. Джосс пришел к убеждению, что его долг — поддерживать общественное благополучие, и что монарх не будет счастлив, пока Джосс с Эдли и его семейства не соберутся вокруг него в Сент-Джеймском дворце. Эмми смеялась, не надеть ли мне фамильные бриллианты, Джосс. «Ах, если бы вы позволили мне купить вам бриллианты», — подумал майор. «Лишь бы удалось найти такие, которые достойны вас».